Античность и бомбоубежище. 1. Я живу сегодняшним днем, но пережить его мне помогает запасная, неиздешняя, совсем посторонняя история, в которой я ищу не аналогий, а тем паче урока, а просто передышки. Вот так в страшном 1919-м Цветаева писала пьесу о Казанове. У меня есть обычай ставить дату на тех книгах, что я читаю или перечитываю. Разбирая свою библиотеку, я словно листаю интимный дневник, хоть и не мной написанный. Из него можно узнать, где я укрывался от бомбардировки новостей. На это указывают даты на книгах из заветного шкафа с античностью. Путь девяносто первого. И я все три судьбоносных дня читаю Фукидида. Налет на нью-йоркские небоскребы, и я ухожу в Геродота. Захват Крыма... И я в любимом до Аристофане. Война в Донбассе, и я хватаю ту заветную главу, где Одиссей встречает кокетливую принцессу Навсикаю. Сбитый малазийский Боинг, и я с гоплетами Ксенофонта. Ну а с победы Трампа я без устали перемежаю газеты Платоном, чтобы напомнить себя о промашках демократии. В этом, конечно, нет ничего особенного. Античность для многих была запасной родиной. рассадник аллегорий, кузница символов, прииск, масок и рудник псевдонимов, античная цивилизация служила каждому веку по-своему, но всегда верно и хорошо. Мы не исключение. Я приехал в Америку на пике холодной войны, испортивший лучшую из греческих радостей – Олимпиаду. Словно ей взамен, в США привезли несколько мраморных барельефов из Парфенона. Выставка не скрывала своей политической подоплеки, обещая победу западной демократии над восточным тоталитаризмом. Залог этого триумфа – эфебы, прекрасные юноши на вздыбленных лошадях. Пренебрегая седлом и уздечкой, обходясь без стремян, их еще не изобрели, они управляли конями даже не держась за гриву, почти телепатически, чистой волей. Таков. Трактовали кураторы идеал демократии. Она выпускает на свободу темную силу толпы и обуздывает ее воспитанием ума и мужстрой тела. Лучший всадник вроде Перикла не обманывал коня, как популисты, и не душил его, как тираны, а правил им в обоюдном согласии. Надо сказать, что Рейган прекрасно понимал идеологический посыл этого образа, вдохновившего его на борьбу с империей зла. Он ведь сам был отличным наездником и хорошо знал, что лошадь подчиняется не насилию, а внушению всадника, навязывающего свою волю стихии, способной его растоптать. Глядя на Эфеба в музее, я впервые поверил и Солженицыну, предсказавшему падение советской власти, и Рейгану, который обещал закончить холодную войну так, что победят обе враждующие стороны, избавившиеся от смертельной угрозы коммунизма. Такая назидательная античность Строила государство, писала им конституции, вдохновляла генералов и соблазняла зодчих. Не зря в Вашингтоне и Петербурге больше колонн, чем во всей Ладе. Но мне нужна камерная античность, такая, какую я могу себе вообразить, чтобы было удобно в ней укрыться, как одеялом, с головой. Два. Приватную античность каждый создает по своей мерке из подсобного материала, не обращая внимания на ученые авторитеты и предыдущий опыт. Этому жизнестроительному процессу, несомненно, помогает эрудиция, но только тогда, когда она изрядно разбавлена невежеством. «Неполнота продуктивна», — говорил Гёте. «Свою, Эфигению, я писал, изучив греческую мифологию, но знания мои были неполными. Будь они исчерпывающими», — Пьеса так бы и осталась не написанной. Шедевр, созданный по этому рецепту, сатирикон, но не Петрония, а Филини, который сотворил из лакун собственную античность, не притворяясь, что она ему и нам доступна для понимания. Именно во фрагментарности оправдывал он непонятное. Я вижу подлинную привлекательность показанного в фильме мира. Он как незнакомый пейзаж за плотной пеленой тумана. которая, временами разрываясь, позволяет хоть мельком что-то увидеть. Населив сатирикон авторскими фантомами, Филини утрировал непонятное – языки, жесты, костюмы, танцы, обряды, нравы, а главное – внеоценочное отношение к прошлому, которое еще не открыло убежище христианства. Поэтому в его Риме нет горизонта. Из него нельзя выбраться, как из разрушенного метро. Так Филини творил не только сложением, но и вычитанием. От античности нам действительно остались черепки и обрывки. Но в этом и горечь, и соблазн. Мы так мало знаем, что можем произвольно лепить ее не по своему образу и подобию. Прошлый мир не просто противоположный нашему, он совсем другой. И это значит, что он может служить альтернативой, в нем можно укрыться, как в бомбоубежище. Что я и делаю. Когда современность ведет себя невыносимым образом, я хватаюсь за античные книги без разбору. Они обладают для меня бесценными терапевтическими свойствами. Возможно, потому что в античности все было первым. Эпос, проза, история, мысль, даже любовь. Конечно, начав с нуля, она разогналась быстрее Мазерати, но все равно не ушла слишком далеко от старта, позволяя глядеть себя, во всяком случае, ту, что заперто в моем книжном шкафу. Я люблю античность и завидую ей, потому что сам мир тогда казался молод, и все в нем было равноинтересным и заслуживающим жадного внимания. Собственно, мне это и самому знакомо, поэтому я всегда мечтал начать книгу так, как это сделал Элиан в своих незатейливо названных пестрых рассказах. «Удивительно прожорливы полипы», — написал он на первой странице. и уничтожают без разбора все. Намоленное. Один. Мир вздрогнул от ужаса, узнав о пожаре в парижском Нотр-Даме. Наши соотечественники горевали со всеми. С тех пор, как рухнул железный занавес, а новые еще не успели повесить, Европа стала намного ближе всем, кто считает себя ее частью. Постепенно срастаясь в одну страну, Европа стала общим достоянием – коллективной духовной недвижимостью. А ведь еще в 20 веке было по-другому. Я, скажем, не знаю, что думали немцы, когда громили ампирный Павловск. Я не знаю, что думали англичане, когда бомбили барочный Дрезден. Но я догадываюсь, о чем думали американцы, когда вместо буддийского киото сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Тогда красота спасла не мир, то хотя бы город. Это ее не оправдывает, но многое объясняет. Сегодня перед прекрасно все равны. Добравшись до места назначения, туристы превращаются в новых паломников. Старые знали, чего ищут, исцеление, в том числе от смерти. Спрятанные в недрах церкви нетленные мощи святых служили прямым свидетельством вечной жизни. Но нынешние паломники чаще ищут не христианское утешение, а экуменическую святость, щедро разлитую на всех. Пускаясь в путь, они хотят не просто увидеть давно растиражированный памятник, а ощутить его магическое влияние, узнать, как подействует его могучее присутствие, что оно в нас исправит и как преобразит тонкие душевные настройки, раз и навсегда. Не это ли объясняет туристический бум, ставший бесспорной приметой 21 века? Стремление приобщиться к тому духовному, чем славятся все священные камни прошлого, гонит нас из дома, с дачи и пляжа, от насиженного к намоленному. Два. Свою лженаучную теорию я придумал еще школьникам, когда твердо верил в сугубо материалистическую картину мира, обходившуюся паром и электричеством, за единственным исключением. На земле, рассуждал я, подготовленный учебником, Физические законы действуют повсюду и одинаково, но иногда по-другому. В некоторых местах по неизвестным причинам никому неведомая сила создает энергетическое поле, попав в которое мы ощущаем на себе напор сакрального. Обнаружить его помогает шестое чувство. Его, как я узнал многим позже, может заглушить боевитая идеология, как это случилось с футуристами и коммунистами. Первые, считая, что красота мешает походу в будущее, предложили засыпать каналы Венеции руинами ее дворцов. Вторые, добравшись до муниципальной власти в той же Венеции, хотели засыпать лагуну и провести на ее месте Олимпийские игры. Поэтому, как и по любому другому поводу, хорошо вспомнить Набокова. Высмеивая Чернышевского и его единомышленников, он писал, что они видят вещи в именительном падеже а мир без подробностей». Поскольку ни таких вещей, ни такого мира нет и не может быть, те, кто не обременен партийными шорами, прекрасно чувствуют себя там, где им хорошо, и добираются туда, когда могут. Чтобы проверить теорию на практике, я вместо недоступного тогда как луна Парижа отправился по Золотому кольцу и остановился у церкви Покрова на Нерли. Мечтая познакомиться с храмом интимно, мы поставили палатку неподалеку от него, О Древней Руси и православной вере я помнил лишь то, что вынес из фильма Андрей Рублев. Но знания и не входили в мои планы. Тайна не зависит от эрудиции, она должна быть внерассудочной и поражать как ток в розетке. В ту ночь я вставал каждый час, чтобы рассмотреть храм сперва под луной, потом под звездами и, наконец, в кромешной тьме от набежавшей тучи, когда смутно белеющая стройная глыба лишь намекала на собственное существование. На рассвете эксперимент завершился полным успехом. Встретив солнце в расстроенных после бессонной ночи чувствах, я увидел, как бледные лучи расписывают белые стены и испытал доступный агностику экстатический приступ восторга, память о котором греет меня до сих пор. Рассуждая здраво, скажу я сегодня, мы знаем, что церкви строили там, где стояли капища прежней веры. Таким образом, безразличная к теологическим нюансам святость копятся тысячелетиями, образуя те энергетические сгустки, которые притягивают нас к себе, как аномалии магнитную стрелку. Я знаю, слышу и прошу прощения, но я же предупреждал, что все это не имеет отношения к науке. Другое дело, что все мы пользуемся загадочными энергиями, ничего не зная об их источнике, природе истинном назначении. Например, улыбкой. Три. В Шотландии, где сохранились кельтские суеверия и стоявшая за ними архаическая картина мира, не верят в изотропное пространство, которое, как пифагоровы штаны, что на все стороны равны. В разных местах вещи, люди и звери ведут себя по-разному, иногда ужасно. В городке Дамбартон, где некогда располагалась столица королевства бритов альт во главе с вождем Керетиком, землевладельцам есть мост Овертон над оврагом глубиной в 15 метров. Местные не решаются его пересекать, когда выходят погулять с собаками. На мосту псов охватывает непреодолимый ужас, и они, сорвавшись с поводка, бросаются в пропасть. По хорошо документированным сведениям, так себя вели 300 псов-самоубийц, 50 из них погибли. Этот феномен изучали со всех сторон, но ученые так и не предложили правдоподобную гипотезу. Они выяснили лишь, что на мосту Овертон все, а не только собаки, чувствуют себя не в своей тарелке. Ничего странного в этом нет, считают городские жители. А враг, через который перекинут мост, одно из тонких мест, где небо опускается на землю. Услышав о тонких местах, я обрадовался, ибо всегда о них знал, но не решался признаться, чтобы не приняли за психа. В Седоне этого никто не боится. В жаркой и пыльной Аризоне, где хорошо живется только гремучим змеям и паукам черная вдова, собралось лучшее из всего, что я видел в Америке – Гранд Каньон и раскрашенная пустыня. Но и после них Седона поражает не только воображение, а и то, что прячется глубже и не имеет названия. Среди красных скал, которым ветер придал очертания разрушенных временем марсианских городов, о них я читал у Брэдбери, в роскошных ранчо жила элита, включая сенатора Маккейна, голливудских звезд, рансье и успешных художников. Те, кто такого позволить не могут, приезжают сюда с одной всем известной целью. Задолго до того, как Сидона стала столицей кудрявой секты Нью-Эйдж, которая объявила о наступлении нового века и скомпрометировала его, здешние края были священными для индейцев. Они считали, что сквозь землю тут пробивается духовная энергия, которой они пользовались, как мы, минеральной водой на курорте. Переняв это знание у краснокожих, белые сделали его достоянием всех жаждущих. Торопясь приобщиться, я, уже на бензоколонке, купил карту благодатных воронок, вортекс, ради которых сюда съезжаются паломники. К ближайшему колодцу веры все брели гуськом и молча по каменистой тропе вдоль быстрого, но мелкого потока. Путь завершился островком посреди стремнины, которую украшали пирамидки из гальки, сложенные нашими благодарными предшественниками. Усевшись в позе, отдаленно напоминающей медитативную, я стал дожидаться разряда духовной энергии, и зря. Ничем сверхъестественным меня Седона не одарила, Но чем дольше я там сидел, тем меньше мне хотелось встать. Не умом в таких случаях он отдыхает, а нутром. Я понимал, что вряд ли у меня найдутся дела важнее того покоя, который я делил с алыми скалами, говорливой речкой и парящими орлами. Но им, как и мне, пришла пора обедать. Оставив из благодарности свой камень в груди других, я догадываясь, что совершаю ошибку, вернулся во swayase, заглянув на обратной дороге, в метафизический супермаркет с амулетами для доверчивых. Сам я, конечно, не верю шарлатанам. Я знаю, что они правы, и всю жизнь ищут тонкие места, где верх соприкасается с низом, позволяя нам побыть между ними. На колесах. Навигатор. 15 сентября 1830 года открылась железная дорога, соединившая Манчестер с Ливерпулем. Представлявший последний в парламенте Уильям Хаскинсон, ехал в одном поезде, а в другом встречном сидел сам Веллингтон. Когда паровозы остановились на полпути для набора воды, Хаскинсон вышел, чтобы пожать руку герою, и не заметил, что поезд пришел в движение. Вернее, заметил, но не смог рассчитать время, которое ему понадобится, чтобы уйти с пути. В результате он попал под колеса и через несколько часов умер, став первой и самой знаменитой, до Анны Карениной, жертвой железной дороги. Этот трагический инцидент объясняется тем, что люди неожиданно столкнулись со скоростью, превышающей их опыт и воображение. Впервые увидев, как мчится поезд, английские крестьяне решили, что это молниеносное движение сведет с ума не только пассажиров, но и коров, пасущихся вдоль рельсов. До изобретения паровоза никто не мог передвигаться быстрее скорохода, всадника или моряка. Тот мир был не только шире нашего, но и более разнообразным, ведь ориентация в пространстве зависит от того, как мы им пользуемся. Спешившись, к примеру, мы видим мир совсем не так, как сверху. Чтобы в этом убедиться, вовсе не обязательно держать конюшню, мне хватает и велосипеда. Взобравшийся в седло ощущает себя... приподнятым над толпой и вынутым из нее. Но в целом, утверждает история, ноги удобнее колес. Греки не доверяли и лошадям. Каждая ела за четверых хозяев, и они не могли карабкаться по острым, как иголки скалам, которые, собственно, и составляют Элладу. Предпочитая на войне пехоту, а в путешествиях корабли, греки считали «дорогой море». Колесо выиграло лишь тогда, когда ему создали привилегированные условия. Железную дорогу. Попав в окно поезда, пейзаж пришел в движение. Он уже нестепенно разворачивался перед восхищенным, но и усталым путником, а мелькал с быстротой, которая предсказывала появление кино и укачивала непривычных пассажиров до тошноты. Пораженный этим эффектом, Уильям Тернер, который во всем стремился к эстетическому потрясению, внушающему зрителю восторг и ужас. Написал картину «Дождь, пар и скорость». Критики разглядели на холсте лишь желтки с мыльной пеной. Но одна недовольная дама, отправившись с выставки в «Дождь домой», выглянула из окна вагона и увидела встречный поезд точно таким, каким тот был изображен на картине. Возбужденная открытием, она вернулась в Лондон, чтобы выразить Тёрнеру восторг и назвать его реалистом. Так искусство открыло новый сюжет. Скорость, которая подкупала и сводила с ума футуристов. Другому авангардному течению пришлось ждать авиации. Сразу после Первой мировой войны Чита Хемингуэев отправилась из Парижа в Страсбург на пассажирском самолете румынской авиакомпании. Жена писателя отказывалась от путешествий, ибо не нашла на военной карте Румынию и боялась доверять стране, не попавшей в географический атлас. Полет все же состоялся, и Хемингуэй чутко относившись к современной ему живописи, написал, что впервые понял кубистов, увидав землю из иллюминатора. «Я его понимаю всегда сажусь у окна. С высоты наша планета плоская и большей частью одноцветная. В Гренландии белая, в прериях – бурая, над Сахарой – желтая. В Калифорнии картину разнообразит голубые запятые бассейнов. В Голландии можно... разглядеть уходящие за горизонт грядки разных цветов, напоминающие флаг несуществующей державы. Вид сверху возвращает нас к физической карте от политической, и это шаг вперед от имперского сознания к экологическому. Чтобы завершить этот путь, понадобился взгляд из космоса. С экстремальной точки зрения Земля предстает шаром и оказывается одной на всех. Тем обиднее, что, добравшись до этической вершины, многие отступили назад, рассуждая о мире в допотопных категориях штабной карты. Не в силах отучить власть от страсти к расширению родных пределов, космос изменил сами карты, ментальные. Теперь на нас смотрят сверху бездушные спутники. Проникнув в каждый автомобиль, они незаметно пробираются в самую древнюю, доисторическую да часть человеческого сознания, ту, которая позволяла ориентироваться на местности и жить с открытыми глазами. Первый навигатор привел меня в неописуемый восторг. Умная машинка знала про меня больше, чем я сам. Стоило мне сесть за руль, как она тут же выясняла, где я нахожусь, куда собираюсь и как нам с ней легче добраться до цели. При этом навигатор давал советы на разные голоса. Сначала я остановился на британском джентльмене, но вместе с Оксфордским выговором он принес английский словарь, весьма существенно отличающийся от американского, когда речь заходит о дороге, и дело не терпит отлагательств. Оставив англоманию для Диккенса, я отдался в руки простой русской женщины с домашними интонациями диктора Светланы Жильцовой. Возможно, это она и была, потому что я с ней уже встречался за границей. Это было в Токио. Где я, шалевший от смены времени, включил ночное телевидение и наткнулся на урок русского в ее исполнении. В машине Жильцова вела себя скромно и с достоинством, но и ее пришлось уволить за неумение склонять числительные. Третий окончательный выбор пал на бесстрастный женский голос, принадлежащий, сказал бы я, хорошей учительнице со среднего Запада. Оно управляло мной и машиной, не порождая лишних аллюзий. Характерно, что я, как и все знакомые мне водители, выбрал женский голос. Это потому, говорит жена, что мужчины не терпят за рулем соперников. Так или иначе, появление навигатора радикально облегчило вождение и избавило от ответственности. Вооруженный чужим знанием дороги, я мог ее не выбирать. Куда бы я ни направился, вперед, назад или в бок, мои капризы не отражались на результате. Все пути, включая эксцентричные, вели к цели. и я чувствовал себя горошиной, брошенной в тарелку, чтобы неизбежно оказаться на ее дне. Точку окончательного приземления теория хаоса называют аттрактором. Она действительно притягивает к себе, соединяя неразрывной цепью два адреса, начальный и конечный. От безобидной проделки навигатора дорога лишается содержания, перестает быть приключением и обесценивает окрестности, словно в подземке. Избавившись от риска заблудиться, мы так легко перебираемся с пункта А в пункт Б, что по дороге теряем интерес к пути. Лишенная необходимости ориентироваться по звездам или солнцу, компасу или карте, мы теряем инстинкты, заработанные еще кочевым образом жизни. А все потому, что навигатор измеряет расстояние в часах и минутах. И это значит, что уникальное пространство дороги, перерождается в универсальное время пути. Без руля и ветрил За сто лет своей жизни автомобиль изменился меньше, чем мог бы. Эволюционировала эстетика, подчиняясь моде, выбирающей на кого походить меньше. То квадратный кабриолет, то долговязый линкор, то стремительная ракета, то обтекаемая пилюля. Но сущность автомобиля оставалась той же. руль. Багажник, клаксон, четыре колеса. Единственное радикальное новшество, обещающее изменить социальную жизнь, наш характер и всю автомобильную цивилизацию, связано не с машиной, а с водителем. Оторвать нас от руля и позволить автомобилю самому ездить – ближайшая цель, которая определит дальнейшее будущее. Каждая фирма включилась в гонку за создание машин, где все станут пассажирами. Что же будет, когда они своего добьются? Пробок станет меньше, радуются оптимисты, воздух будет чище, транспортные расходы ниже, самих машин меньше. В среднем в США эксплуатация частного автомобиля стоит 9 тысяч долларов в год, примерно 70 центов за милю. В машине без шофера 35 центов. Спрашивается, кому нужен собственный автомобиль, который 97% времени стоит без дела и жрет наши деньги, занимая место либо на бесстыдно дорогой парковке, либо в гараже. Но деньги, говорят гуманисты, дело второе – главное спасенные жизни. На 4 миллиона миль американских дорог приходится 264 миллиона машин, которые убивают 37 тысяч человек в год. Даже в стране, влюбленный в свой арсенал, автомобиль опаснее огнестрельного оружия. Самодвижущиеся машины устраняют самый опасный элемент вождения – водителя. Пока, конечно, они тоже ошибаются, но несравненно реже нас. При этом они, постоянно связанные с сетью, учатся и на своих, и на чужих ошибках. Тем не менее, 80% опрошенных заявили, что боятся ездить без водителя. Во время испытаний... Иногда приходится делать затемненные стекла, чтобы пассажиры ехали как в метро, не глядя по сторонам. Дело тут в психологии. Конечно, мы привыкли доверять самое важное другим – врачу, политику, учителю, летчику и тому же автомеханику. Но это все люди, а не алгоритм, у которого нет не только души, но в сущности и тела. Однако предубеждения не помешают вытеснить нас с водительского кресла. И эта революция изменит человека, его жизнь и среду так же радикально, как та, что связана с появлением автомобиля. В молодости 20 век считал своим культурным героем шофера и писал его с двумя «Ф». Философ-путешественник граф Герман фон Казерлинг, завороживший своими метафорами межвоенную Европу, считал, что она, Европа, попала в плен архаическому типу, обладающий техническим навыком, но лишенный гуманитарного содержания, шофер возрождает первобытного человека, который знает, как развести костер, заточить каменный топор и убить мамонта или соседа, но понятия не имеет, кто такой Гете и зачем он нужен. Наша культура не разделяла этот снобизм и возлюбила как автомобиль, так и его хозяина. Шкловский, Равелли, Хемингуэй служили на войне шоферами. Футурист Маринетти воспевал машину. Маяковский привез из Парижа «Пежо». Ильф и Петров влюбились в шоссе Америки. И самые обаятельные герои моей молодости, три товарища Ремарка, либо гоняли на машинах, либо чинили их. При этом страсти по автомобилю по-разному проявлялись в двух странах, поделивших мою жизнь. В России машина была знаком сомнительного престижа, который выделял жуликов и аппаратчиков, часто в одном лице. Честному человеку, убеждала нас комедия Берегись автомобиля, нечего делать за рулем. Я за ним и не сидел, если не считать велосипеда. Но в Америке каждый знакомый купил по многометровой машине, устаревшей вскоре после того, как мы впервые такую увидели в рекламных проспектах американской выставки в Москве 1959. Дешевыми все эти допотопные шевроле казались, они были, ибо каждая заправка. съедала дневной заработок, а ремонт весь остальной. Купить машину было куда легче, чем получить право ее водить. Даже Бродский провалился несколько раз. Зато я, поднаторев в схоластических дисциплинах вроде научного коммунизма, до которых не добрался вовремя покинувший школу поэт, сдал теорию с ветерком. Но завалил практику. Перенимавший экзамен толстая негритянка велела мне повернуть под кирпич, и я, боясь показаться расистом, ее послушал. На пересдачу мне досталась та же коварная тетка. «Вы наверняка считаете меня предвзятой», поджав губы, сказала она, «поэтому я позову кого-нибудь другого». «Ни в коем случае», с лицемерным воодушевлением завопил я, «именно и только вам я хочу продемонстрировать свое умение». После этого я мог безнаказанно возить расплывшуюся от удовольствия инструкторшу по тротуару, сбивая фонари и пешеходов. Добыв право хитростью, я ею хвастался до тех пор, пока тем же приемом не воспользовались все друзья, включая Довлатова, но не Вайля, который так и остался вечным пассажиром. Добравшись до автомобиля, я быстро утратил к нему интерес. От него мне требовались четыре колеса и хороший динамик, чтобы слушать музыку. Вместе со мной постепенно теряет привязанность к автомобилю и вся Америка. Машина перестает определять статус владельца, как это было в те времена, когда марка автомобиля заменяла парадный гардероб, фамильный герб и налоговую декларацию. Иногда, впрочем, появлялись модные машины, как Хаммер, который может ездить по лунной поверхности, но предпочитает стоять в легендарных пробках Манхэттена. Надолго этого извращения не хватило. Теперь динозавры ржавеют в гаражах, а по Нью-Йорку ездят мини и смарты, которые уступают в размерах, но не в цене, запорожцам. От маленьких машин легче избавиться. Сходя на нет, автомобиль теряет лицо и функцию второго дома. Машинный мир тает, уверяют социологи, и следующее поколение американцев утратит еще недавно неизбежное, как дыхание, умение водить автомобиль. Наверное, оно будет казаться таким же нелепым, как профессия лифтера. Век назад, когда автомобиль появился на улице, считалось, что он будет делить ее с лошадьми и прохожими. Из этого симбиоза ничего не вышло. Машина истребила первых и загнала на обочину вторых. Расплодившись, автомобиль стал царем дороги. Подмяв под себя городскую жизнь, в Нью-Йорке он чуть ее не угробил. В приливе любви к прогрессу муниципальные власти хотели снести мешающие движению лучшие районы – Гринвич-Виллидж и Сохо. Не справившись, к счастью, с одним городом, машина чуть не упразднила другие. Послевоенная Америка, где на каждую взрослую душу населения приходилось по автомобилю, расползлась по стране, создав пригородную, приземистую культуру. Теперь за нее опять возьмется машина, но на этот раз без руля. Пересев самостоятельный автомобиль, к чему не без страха, но готовы 60% американцев, мы вернем себе убитое в пробках время. В машине можно будет читать, спать, есть. Смотреть кино, заниматься спортом или любовью. Автоматически водители избавят нас от мерзких обязанностей. Избегать пробок, искать парковку, объясняться с полицейским и следить за знаками. Нам останется только приятное, скажем, наслаждаться поездкой, пялись в окно. Как я это делаю, если мне удается добраться, обычно в Европе, до поезда? Но взяв на себя все хлопоты, умная машина мягко отберет у нас и многое другое. Например, ответственность. Ведь электронный шофер – идеальный водитель. Он не превысит скорость, не нарушит правила, не станет зря гудеть, не будет пить и болтать по телефону. Следуя букве, а не духу закону, он будет ему верно служить. Поэтому мы позволим ему решать не только технические, но и нравственные проблемы. Что будет, уже спрашивают философы, если управляющий машинный алгоритм, попав по вине людей, а не автоматов, в безвыходную ситуацию, станет перед проблемой, кого давить? Слепого, переходящего в неположенном месте улицу, безалаберную женщину с младенцем, прущу на красный свет, или рисковать жизнью владельца? Пока ни один суд еще не ответил на этот вопрос, но важно, что он неизбежно будет поставлен. И чтобы найти выход, нам предстоит взвалить на безвинную машину тот груз нравственных альтернатив, которые не давали спокойно жить Достоевскому и его поклонникам. Не значит ли это, что, сдав совесть на прокат машине и отказавшись в ее пользу от морального выбора, мы станем чуть меньше людьми, чем были? Мера прогресса Отец никогда мне особо не докучал, ибо занимался моим воспитанием спустя рукава и редко. Пить, курить и ругаться я научился сам. Читать книжки у нас умели все, а политической грамотой с нами делилась BBC. Но в одном отец был тверд. Я должен был освоить велосипед еще до того, как пойду в школу. Считалось само собой разумеющимся, что велосипед, пока я не дорасту до водки, спасет меня от судьбы книжника в очках-аквариумах, которые сбежал и сам отец, и мой спортивный старший брат, впавший в другую крайность и ставший двоечником. Велосипед подразумевал свободу. Передвижение и вообще. Он раздвигал границы дачного мира на две железнодорожные станции в одну сторону и без конца в другую. Но главное, велосипед, как дворовый футбол, где мне ничего не светило, обнажал подростковую верильность, с которой постоянно боролась бабушка, обучавшая меня вышивать буквы нитками мулине. Короче, отец бесповоротно включил в обряд инициации велосипед, конечно, двухколесный, а не младенческий о трех колесах. Кошмар заключался в том, что я никак не мог поверить в машину, не умевшую стоять на двух колесах, но умудрявшуюся ездить, стоило мне на нее водрузиться. Пока отец бежал рядом, держась за седло, я наслаждался ездой. Но стоило ему отпустить меня на волю, я валился на бок. Отец утирал мою кровь и мои же слезы и повторял урок, который я выучил наизусть. Между теорией и практикой, однако, простиралась пропасть. Ее надо было пересечь за один раз, ни секунды не раздумывая, потому что велосипед не терпел сомнения и промедления, трактуя остановку как капитуляцию перед законом всемирного тяготения. Не желая сдаваться, мы, я, мужественно продолжали упражнения в падении, пока отец не отправлялся по своим взрослым делам – пить коньяк, играть в переферанс или читать братьев Карамазовых. С утра все начиналось заново и также бесплодно, пока к нам не приехал Хрущев. Он поселился на той же улице, что и мы, но на мраморной даче. До войны она принадлежала латышскому газетному магнату, а после нее народу, которому был Хрущев. В белых штанах с мотней он стоял в открытой чайке и махал нам Панамой. Лысый как Цезарь он справлял персональный триумф. В том году Хрущев искоренил языческий праздник Лиго. и превратил православный собор в планетарий. Победив сразу две религии, он жаждал отдыха на нежарком Рижском взморье. По обеим сторонам неширокой приморской улицы Юрос стояли прохожие и выказывали свой энтузиазм, забрасывая вождя цветами, в основном левкоями, дешевые и без колючек. Когда восторг утих, и Хрущев скрылся за воротами прибрежной виллы, мы с отцом вышли на ежедневную муку. Но на этот раз все было по-другому. Пока я катил по еще неубранным цветам, меня подхватила остаточная волна казенного ликования, и вместо того, чтобы свалиться, когда отец отпустил седло, я понесся вперед, будто крылья державы меня подняли и не бросили. В то мгновение, не занявшее и секунды, свершилась таинственная перемена. Я стал другим, научившись не падать. Этот опыт объяснил суть всякого истинного знания, растворенного и неотделимого. Как просветление Будды искусство балансировать на двух колесах стало моим навсегда. Его нельзя отнять или забыть. Что бы ни случилось, я никогда не смогу разучиться кататься на велосипеде. С тех пор, уже 60 лет, я с ним не расставался. У Беккета всегда болели ноги. Зубы у него тоже болели, но ноги больше. Кроме того, не было писателя, который бы смотрел на мир так мрачно и писал об этом так смешно. я чувствовал себя говорит его герой как больной раком в приемную дантиста неудивительно что его герои не твердо стоят на ногах земля тянет вниз небо вверх растянутый между ними как на дыбе он с трудом встает с карачек исконный дуализм человеческой природы лишает силы мешать сдаться нагляднее всех это изобразил скульптор джакометти я не знал что они дружили но догадался впервые увидев человека шагающего. На солнечной террасе музея в Ницце стоял бронзовый мужчина такой худобы, что он почти не отличался от резкой тени, которую фигура отбрасывала на белый мрамор. Казавшаяся двумерной, она была почти лишена тела. Вместо него мастер изобразил дух и порыв. «Я принял точно такую позу и понял, почему она мучительна». Человек уже шагнул вперед, хотя еще не сдвинулся с места. Ему мешает сильный ветер, но враждебный напор стихии помогает и устоять на ногах. Сопротивление среды, условия победы или хотя бы надежда на нее. Беккет изобразил толпу колченогих персонажей, которым дал передышку, посадив на велосипед. Пожалуй, единственный образ счастья во всем его каноне – кентавр, удачно объединивший дух с механическим телом. Об этом говорит Малуэ, один из главных хромающих героев в моем любимом романе – «Хотя я и был калекой, на велосипеде я ездил вполне сносно». Эта простая машина, намекает Бекет, предпочитавший аскетические и очевидные символы, помогала ему держаться прямо. И действительно, велосипед поднимает ездока над всеми, позволяя глядеть поверх машин и голов. С велосипеда дальше видно. Садясь в седло, меняешься сам. Водитель зависит от машины. Ее нужно кормить... и нельзя как маленькую оставлять без присмотра. Пеший обречен идти в толпе. Но всадник – аристократ дороги. Крутить педали, если у вас нет тандема, одинокое занятие, даже по телефону говорить трудно. Предоставленный самому себе велосипедист, как мушкетер, меньше зависит от навязанных другим правил, включая дорожные. Поэтому в городе два колеса лучше четырех, ибо велосипед ужом обходит пробку. Так велосипед стал ответом прогрессу. Он возвращает нас на ту ступень эволюции, где техника, еще не разминувшаяся с человеком, зафиксировала наш паритет с механизмом – двухколесное двуногим. Найдя компромисс, 21 век молится на велосипед, видя в нем панацею от удушья. И это придает велосипеду не только психологическое и экологическое измерение, но и моральный вектор. Сегодня мир учится решать – метафизические проблемы техническими средствами. Когда один сумасшедший сжег американский флаг в знак протеста, уже не помню против чего, многие потребовали принять поправку к Конституции, наделяющую звездно-полосатый стяг сакральным смыслом и мистическим значением. Для этого нужно было добиться одобрения на референдуме во всех 50 штатах. Но вместо того, чтобы начинать многолетний дорогостоящий процесс, Американская промышленность выпустила несгораемый флаг. И вопрос оказался исчерпанным. Лучшая часть моей жизни прошла на велосипеде, пока я не догадался, что она действительно прошла. Дело в том, что велосипед – справедливая машина, которая учит расплачиваться за счастье спуска трудом подъема. Два колеса открывают в пейзаже рельеф, и ты, замечая каждый пригорок, дважды подумаешь, прежде чем на него взобраться. Трехмерное мышление пасует лишь там, где оно не играет роли, скажем, в Голландии. Открыв в этой чудной стране радости и передвижения на традиционном, бабушкином, велосипеде, я выписал себе такой в Нью-Йорк. Могучий как трактор, он, прокладывая, освещая путь, годился на любую погоду, но только в принципиально плоском, как в Нидерландах, ландшафте. Даже манхэттенские холмы – которые так называются за неимением настоящих, стали неподъемными, и я въезжал на них пыхтя и крякая. А после вмешательства в мою личную жизнь врачей, включая хирурга, я ездил только по плоской дороге, что обидно ограничивает свободу и фантазию. Но тут в мой гараж вошел четвертый, самый дорогой и красивый велосипед, прозванный «Теслой двухколесных». Лучшая в нем была универсальная теперь приставка «Э». Я полюбил его как Ленин электрификацию, причем за то же. Спрятанный в никелированном теле электрический моторчик неназойливо почти незаметно вернул мне молодость. Компенсируя лишние усилия, он разгладил рельеф как скатерть. Педали нужно крутить по-прежнему, но теперь мой путь исключает необходимость ехать в гору. Я всегда считал, что только велосипед знает прогрессу меру, помогая человеку, а не заменяя его.